Глава 16. Открытие. Почему дракон не разглядел истинную? Вивиан. Портал – чудесная вещь. Особенно если тебя не выворачивает и не хочется упасть в обморок. Я относилась к тем людям, которые хорошо переносили подобные перемещения. Поэтому, оказавшись на балконе, порадовалась, что никуда идти не нужно. Отлично, теперь надо узнать, Я вдруг осознала, что вид немного иной, чем тот, что я наблюдала днем, И это не мой балкон, а соседний, тот, который я видела из своего номера. «Почему сюда?» — так вышло, — пожал плечами Арнольд. Освещение отеля было ярким, и мы отлично видели друг друга, даже не зажигая огни. «Скрываешь?» — догадалась я, ощущая в груди прилив нежности. После насыщенного дня и времени, проведенного в участке, Это было чем-то невероятным, и вместе с тем мне не требовалось каких-то доказательств. Он так пожелал, а я, в общем-то, не против хоть какое-то время остаться наедине. Арно сократил между нами расстояние, поднял руку и провел по моей щеке. В груди все замерло от предвкушения, и я не стала дожидаться подходящего момента. Приподнялась на цыпочки, закинула руки мужчине на шею. Фрейзер замер, словно боясь спугнуть мою инициативу. «Спасибо за сегодняшний вечер, ты был неподражаем. В части, где я тебя спасаю, руки дракона оказались на моей италии, и почти сразу я почувствовала тепло, идущее от ладони мужчины. Какой выгодный дракон, ему даже зимой варежки носить не нужно». Арнольд прищурился, старательно прячу улыбку. «Нет». Где ты сорвал мой план, по которому грабитель должен был рассказать о своих намерениях как можно больше, выдать сообщника и поведать, куда сбывал краденное. То есть я должен был наблюдать момент нападения этого ничтожества на тебя, недоверчиво поинтересовался собеседник. Мои слова ему не понравились. Скорее, как я скручу его с помощью магии, хотя по части порталов это точно не ко мне. Обращайся, выдохнул Фрейзер. А я не удержалась и поцеловала его первой. Поцелуй вышел тягучим, словно каждый из нас не желал отвлекаться друг от друга. Сладким, словно мы съели плитку шоколада. Приятным, ведь я забыла, где нахожусь, ощущая лишь мужчину напротив и его прикосновения, нежное, осторожное. Понимая, что еще немного и сама наброшусь на дракона, и случится кекс, я с трудом отстранилась. Арнольд, видя, что в мою голову пришла очередная идея, решил повторить поцелуй, отвлечь всеми способами и при этом получить удовольствие. Он потянул меня к себе, но розовый туман уже уступал дорогу хладнокровию и рассудительности. Вот же дракон! Соблазнял как мог, но я держалась из последних сил. Я уже пришла в себя и оказалась не несогласной на подобные выверты. Вивиан. Арно смотрел на меня так пристально, что по коже побежали нетерпеливые мурашки. Он точно испытывал большее, чем симпатия, и это вызывало в моей душе нешуточный отклик. Когда я перешла черту и стала испытывать к бывшему что-то, кроме равнодушия, не знаю. «Что?» — спросила, глядя в глаза дракона. «Арнольд. Девушка...» Пыталась казаться независимой, но Фрейзер заметил подрагивающие пальчики, выдававшие волнение. Он сам был готов подхватить Вивиан на руки и унести, если не в свой дом, то хотя бы до спальни в этом номере. Сейчас герцог был как никогда рад затянувшемуся ремонту, однако следует поторопить мастеров. У всех домов дракона наконец-то появится хозяйка, при мысли о которой Арнольд не думал о брачном контракте. «Только не это!» Ведь без истинной жизни будет тлеть, потеряв яркие краски. И все же, несмотря на понимание, что не стоит напирать, у дракона сложился план, молниеносный и гениальный, призванный завоевать внимание леди Астор. Ему хотелось продлить время, проведенное вместе, и чтобы никаких ушастых друзей и официантов, никаких посторонних и уж тем более срочных дел, способных разрушить приятный вечер. Хватит. «Довольно приключений. Пора бы спокойно посидеть и пообщаться. Тем более, что смотреть на Вивиан — сплошное удовольствие. Хищная составляющая мужчины расставляла ловушку для неискушенной девушки. Хотя Фрейзер отлично понимал, что Астор слишком наблюдательно и что-нибудь точно заметит. Предлагаю отметить задержание злостного грабителя бутылочкой Мурло. Дракон постарался выглядеть как можно расслабленнее, при этом продолжал отслеживать каждое движение Вив. Она манила, притягивала, а он не железный, хотелось постоянно видеть девушку, прикасаться к ней, целовать и делать все то, на что способен дракон, в полном расцвете сил, встретивший свою истинную. «Ты хочешь спуститься в ресторацию?» — поинтересовалась Вивиан. Глаза ее загорелись в предвкушении. Это насторожило Фрейзера. Похоже, воинственный настрой у девушки еще не прошел, хотя, возможно, она просто не желала оставаться с ним наедине. Нет, предлагаю посидеть на балконе, полюбоваться на звезды и просто расслабиться. Тебе же понравилось вино из местных виноградников, сказал дракон. До чуткого уха мужчины донесся скрипучий звук почтовой шкатулки. Кому-то не спится на ночь, глядя, и он строчит письма даже не догадываясь, что сейчас герцогу не до переписки. «Мурлоство его завода отменное», — согласилась девушка. может все всё-таки в ресторацию? Она скоро закроется», — ответил Арно, которому совершенно не хотелось делить внимание Вивиан с кем-то еще. Она же не планировала с ним оставаться, что только напрягло. «Вот и хорошо», — как-то нелогично обрадовалась Вивиан. Задерживаться там нет желания, зато узнаем, где сейчас находится Леврель. Закажем чай». Дракон нахмурился, рассматривая Егозу. Неугомонная, с пропеллером в одном месте. Она не собиралась проводить с ним вечер. Вид с балкона владельца отеля был чудесным, а Вив куда-то несет. «Какой эльф? Зачем? Нужны ли они Леврелю в ответственный момент охмурения двух девиц?» которые еще недавно были готовы выцарапать доблестному эльфу глаза. Женская логика порой поражала, но дракон был не из слабых. «Тебя не устраивает мой балкон? Предлагаю посидеть на твоем. Не хочешь мурло? Принесут кабельное. Некоторые предпочитают игристое вдова с клюкой. Как раз сегодня привезли несколько ящиков», — продолжил искушать Фрейзер. В глубине номера снова скрипнула шкатулка, но дракон был кремень, и проигнорировал оповещение. "Думаешь, нас там не ждут?" вздохнула Вивиан, а дракон едва не возлековал. Он никогда не прятался от людей, но сегодня был особенный день и чрезвычайно важный случай ужин тета-тет -тет с бывшей невестой. Жаль, что он не приказал закрыть ресторацию раньше и развесить объявление на каждой двери. Зная Левреля, уверен, что мы ему только помешаем, даже если будем за соседним столом. Заявил дракон. Хорошо. Совершенно спокойно отозвалась прекрасная леди Астор. Давай попробуем вдову с клюкой, но только немного. Завтра встреча с Раинскими, и надо успеть выспаться. Вряд ли они выйдут из номера раньше обеда. Дракон ликовал. Все складывалось удачным образом, и умница Астор вняла его мысленным мольбам, предпочтя уединение шумному застолью. Вивиан, предлагаю не бегать с балкона на балкон. А объединить их на время. Идеально, выдохнула девушка. Мне не придется возвращаться через коридор. Обойдусь тем, что есть. Дракон был полностью согласен. А когда Вивиан совсем ненадолго убежала к себе, чтобы припудрить носик и сменить наряд, Фрейзер двинулся в комнату, посмотреть, кто же такой настойчивый. Оказалось, что причиной надоедливого вопля шкатулки являлся ответ из университета. Арнольд достал письмо, пробежался глазами по тексту, затем еще раз, захотелось не только умыться, вот просто взять и облиться водой целиком, ледяной, чтобы скинуть всю ту правду, которая ему открылась. Фрейзер прямо с бумагой направился в ванную, на ходу вчитываясь в строки, написанные бывшим однокурсником, ныне возглавляющим боевой факультет. Оказалось, что он сейчас на отдыхе, где-то на побережье, поэтому не сразу увидел запрос. Извинялся и звал в гости. «Арно, ты, как всегда, вовремя. Нет бы, навестил сам, мы бы посидели и вспомнили годы учебы. Когда не я гоняю студентов, а муштровали нас с тобой. Вивиан Астор снова тебя заинтересовала. Я помню, какой случился шум в газетах из-за вашей распавшейся помолвки. А запрос твой интересный и, надо сказать, навел меня на размышления. Эксперимент был одобрен королем». «Сам понимаешь, в нем участвовали выпускники, среди которых много аристократии. Суть — защита высшего уровня от ментального воздействия». Дракон остановился. «Высший уровень — это мечта многих магов, не желающих, чтобы его мозги кто-нибудь вскрывал против воли. Идеальная охрана для шпионов, дипломатов, боевых магов и всех, кто может подвергнуться подобному воздействию». Неудивительно, что работы в этом направлении ведутся постоянно. Эксперимент был прекращен. Слишком странная побочка, которая проявлялась у многих студентов, причем неоднократно. Никакой закономерности, представляешь? Дракон не представлял. А то, что знал, вызывало подозрения все больше и больше. Что касается леди Астор, то она удивила и поразила многих. Знаешь, меня самого пробрала дрожь от того, что случилось. Указанная леди снесла часть стены учебного корпуса сразу после возвращения из дома. Коридор оказался открытым на радость студентам, представляешь? Астор растворила камень, не оставив даже пыли. Утверждала, что дома немного повздорила с родителями, но что бы там ни было, это поставило точку в эксперименте. «А надо сказать, накал страстей вокруг опытов был еще тот. Как я понял позднее, это был момент вашей размолвки. К слову, магический резерв у девчонки с этого дня возрос. Так что ты поосторожнее, а то лишишься чего-нибудь важного. И я не про замок. Ты понял меня, Фрейзер». Герцог зажмурился и снова уставился в текст. Однокурсник шутил, но у дракона веселиться не получалось. Арно еще не понимал, что именно происходило с Вивиан, но уже был уверен, что таким образом ее подсознание пыталось расшатать ситуацию, выплеснуть эмоции. После случившегося леди была признана абсолютно здоровой, только немного расстроенной. Таких, как она, у нас был целый выпуск. При этом напряжении Астур умудрилась прекрасно сдать экзамены и никого не покалечить. К слову, не все студенты выдержали ментальную защиту. Кое-кто решил, что учеба — это не для него. С некоторых защиту сняли, а Вивиан Астор была в числе тех, кто отказался, заявив, что все наладилось. Арнольд ухмыльнулся, представляя шок бывших наставников. А вот нечего над студентами ставить такие опыты. Они бы еще над королем поэкспериментировали. Пусть радуются, что Вив не туалеты преподавателей раскрыла, а всего лишь коридор. Вот бы случился конфуз. У одних повысился уровень агрессии, у других и вовсе начались головные боли. Метод защиты был признан опасным и недейственным, потому что основное условие для постановки защиты трудно отследить на начальной стадии. А условие было одно — никаких сердечных привязанностей. Как ты понимаешь, не каждый осознает зарождающиеся чувства, а кто-то из остолопов умолчал нарочно, чтобы покрасоваться перед друзьями. В результате ментальная защита усилилась за счет ослабления каналов контроля, и не только их. Дальше объяснять не буду, лучше приезжай. Отметим встречу и заодно поговорим. Дракон очнулся перед ванной комнатой. Сколько он тут простоял, тупо глядя на дверное полотно? Двадцать минут, час. Время пролетело как один миг, а Вивиан все не шла. Это навевало тревогу. Фрейзер засунул письмо в карман, и отправился за истиной. Однако едва он вышел на балкон, как дверца со стороны номера девушки открылась. И появилась сама Вив. Брюки и тунику истинная сменила на платье цвета мятой, а волосы распустила по плечам. Дракон замер, перестал дышать, настолько ослепила его красота Леди Астор. Что-то не так, поинтересовалась она, однако Фрейзер чувствовал, обеспокоенность была напускной. «Все прекрасно. Ты здесь. Я тоже. Стол накрыт. Что нам еще нужно?» Только бы она не вспомнила про эльфа. Ресторация закрыта. Ушастый друг где-то совершает подвиг. А ему, Фрейзеру, хотелось получить удовольствие в компании возлюбленной. Что-то точно произошло. Вивиан не купилась на сладкие речи, а когда Арну протянул руку, она вложила в его ладонь свои пальчики. По венам дракона пробежал огонь и Фрейзер не отказал себе в удовольствии поцеловать каждый палец девушки, чувствуя, что ей это нравится. Он сам был готов подхватить Вивиан на руки и взмыть к облакам, показать всю красоту бескрайнего неба. Арнольд надеялся, что Вив не испугается его напора и ей непременно понравится. Но все это будет не сейчас, а позднее. Сейчас ему было важно, что она рядом, вся такая прекрасная и манящая и что поблизости нет ни одной эльфийской рожи, способной испортить своим остроумием этот вечер. Ничего особенного, дракон не удержался от смешка. Такие сногсшибательные новости. Зато отель на месте, любимая рядом. Значит, полный порядок. И он не соврал. Я хотел идти за тобой. Думал, что ты решила остаться без ужина. Какой нормальный маг отказывается от ужина? Шутливо усмехнулась Вив. Всего лишь заглядывала горничная, та самая, на которую я была похожа. У нас с ней была договоренность: Если кто-то пристанет, то девушка мне пожалуется. «Кто-то домогался», — нахмурился дракон. «Не кто-то, а граф Рейнский», — многозначительно произнесла прекрасная леди Астор, потыкав указательным пальцем в дверь. «Сейчас девица ушла, но завтра нужно что-нибудь придумать. Я посоветовала ей обратиться к начальству и объяснить ситуацию». «А то вдруг решит пожаловаться через газету, оно тебе надо. Скажи, у вас есть работники-мужчины?» «Среди горничных точно нет». Дракон почесал подбородок, глядя на пальчики Вив, которые еще недавно целовал. Наследие прабабушки сверкнуло, словно подтверждая, что он идет в верном направлении. Рассматривать кольцо было неинтересно. Чего не скажешь о его владелице. Манящие розовые губы призывно блеснули, И дракон не удержался, потянул леди на себя, услышав, как зашелестела в кармане бумага, написанная однокурсником, что он там накорябал, быть аккуратным, а то чего-нибудь можно лишиться, пусть идет лесом со всеми своими нравоучениями. Поцелуй вышел сладким, манящим, сносящим голову и воспламеняющим не только сердце, но и все, что прилагалось к дракону. Пожалуй, совет однокурсника был не так уж и плох. Глоток воздуха потребовался им обоим одновременно, что послужило сигналом. «Похоже, я готов оставить тебя голодной», — немного хрипло произнес дракон. «Не страшно», — со смешком отозвалась Вивиан. «Вообще-то мы уже ели, если ты помнишь, а это так, невольное продолжение. Тогда выпьем». Арнольд решил воспользоваться ситуацией и отстранился. Реакция здорового организма на девушку была очевидной и требовался перерыв небольшой, чтобы прийти в норму и не испугать истинную своим напором. До встречи с Астор герцог был уверен в своей выдержке и способности все держать под контролем. Оказалось, что это не так. В ответ девица кивнула и быстро села в кресло, словно опасалась, что стоит ему предложить помощь, и все продолжится, и неизвестно, как далеко оно зайдет.